Глава тридцать 37. Праздник сияющей луны продолжался. Свет нескольких тысяч свечей отражался радужным сиянием в настенных зеркалах, падал на мраморные колонны и настенные фрески, оживляя фрагменты старинных росписей и мозаик. Огромные хрустальные сферы, казалось, парили над Исполинским залом на радужных нитях. Такие же хрустальные нити протянулись по всему залу то сплетаясь в образование причудливой формы, напоминающей венки, то опять расходясь в стороны и обвитая верхушки колонн. Перед главным входом напротив радужной гостиной, в углублении на широком золотом возвышении, стоял массивный королевский трон, украшенный большими драгоценными камнями. Место, предназначенное прекрасной королеве, пустовало, порождая вопросы среди особо любопытных приглашенных. Но Эргарду было недолюбование великолепным убранством зала. Неподвижный, как изваяние, герцог Герцксыран стоял, скрестив на груди руки, у мраморной колонны, наблюдая за танцующими парами. Перед ним вздымались богатые платья со шлейфами, падали грациозными складками нижние юбки, проплывали золотистые шали, наброшенные на хрупкие плечи, мелькали блестящие камзолы и разноцветные маски. Но он, не отрывая глаз, следил за хрупкой фигуркой своей спутницы. Это была уже другая Леория, на лице которой не было и тени прежней грусти. Улыбаясь, она подставляла лицо льющемуся с потолка свету, купаясь в его феерических лучах. Это выражение блаженства вызывало в нем чувство, близкое к отчаянию, напоминая ему о днях, проведенных вместе. Еще недавно его губы горячо целовали ее. А она льнула и прижималась к нему всем телом. Сердце опасно замедлило свой бег, когда мужчина, партнер Леории по танцу, склонился к ее щеке, еще ниже. Это ее муж, тот, которому принадлежит моя златовласка. А вдруг она ошиблась, и ее сейчас поцелует этот нахал? Нет, моя, только моя. Я пойду за ней прямо сейчас, подумал Эргард. Но необычный низкий голос, прозвучавший рядом, застал его врасплох. Как вам нравится убранство зала, милорд? Он раздраженно обернулся и заметил пышно разодетую молодую женщину, стоящую перед ним. Её лицо скрывала тонкая розоватая вуаль, и она почему-то мешала рассмотреть его черты. Наверное, не обошлось без магии. Отвлеченно подумал герцог и скользнув по незнакомке равнодушным взглядом бросил Неплохо для того, кто на балу впервые, я предположу. Эргард отвернулся. Его взгляд заметался по залу вместе с его мыслями. Проклятье, куда они делись? Его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Вы очень самоуверенны, лорд, и, возможно, плохо воспитаны. Раздался за спиной хрипловатый голос незнакомки. Извините, но мне пора. Мы еще встретимся, Герцог он неслось в догонку. Стремительно бросившись вперед, Эргард в несколько прыжков достиг дверей одной из гостиных. В полутьме он заметил прильнувшие друг к другу в страстном объятии две фигуры. Шаг, еще шаг. Быстрее. Ноги несли его к полутемной нише, где, как ему показалось, слились в мужчина и женщина. Но его руку кто-то перехватил. Эргард резко обернулся и увидел крупного мужчину в красной маске и костюме средневекового палача. Суровое лицо его было смуглым. Коротко стриженные черные волосы тронула седина. Всё остальное скрывала, скорее всего, магическая маска. Я спешу, и если вы не уберете руку, то Герцак Мартран Сран, не так ли? А я королевский палач, Дэвильсор. Рад познакомиться. Что вам нужно? Эргард вырвал руку и, обернувшись, заметил, как закрылась темная дверь возле той самой ниши. Дело совершенно безотлагательное, герцог Эрцексаран. Ее величество желает вас видеть. Эргард стиснул зубы от завладевшего им бешенства и мысленно послав довельсороковь всем демонам, холодно поинтересовался: "Неужели? А что ее Величеству угодно? Это вам расскажет она сама". Мне приказано припроводить вас к ее покоям и обеспечить при этом полную безопасность. Прямо сейчас? Да, именно. Не пытайтесь оказать сопротивление, ваша светлость. Это бесполезно. Сначала я хочу увидеть свою спутницу. Палач хмыкнул, и герцога бесшумно окружили появившиеся стражники, одетые в красные балахоны. «Идемте, ваша светлость. Эргард молча следовал за Дэвильсором сквозь лабиринт мраморных лестниц и коридоров. Где-то ему слышались стоны и вскрикивания, и он был готов поклясться, что это были звуки похоти и крики удовольствия. Он сжимал руки в кулаки, готовый в любой момент достать из острольного кармана меч и раскидать свою охрану. Сначала посмотрим, чего хочет от меня царственная особа. Уж не она ли стояла передо мной, скрытая розовой вуалью? А может, это все козни проклятая Мадеи? Как бы то ни было, но я найду способ освободить Леорию и ее мужа. Наша цель убраться из этого логова зла как можно скорее. Злые мысли бродили у Эргарда в голове. Они шли в полном безмолвии, и на пути им не попалось ни одного слуги. Казалось, палач не хотел, чтобы их видели. Наконец они остановились перед тяжелой, инкрустированной редким азаловым деревом дверью. И девильсор «Вот и пришли". Створки двери распахнулись, словно по волшебству, и он пригласил Герцаговая Ти первым. Дверь за ними закрылась. Стражники остались снаружи. Эргард оглядел просторный мрачный кабинет. темные стены, испёчрённые странным орнаментом, черная мебель из неизвестного ему дерева, огромный стол из цельного куска черного мрамора, на котором стоял полный графин с водой и два сверкающих чистотой хрустальных стакана полки с пергаментами и фолиантами тяжелые багровые шторы на окне не заметив поблизости пыточных инструментов он хмыкнул и повернулся к палачу зачем вы меня сюда пригласили Ее величеству угодно принимать меня здесь или она придумала подобающее моему статусу наказание которое должно меня припугнуть нет нет милорд. лорд королева дирея ждёт вас в своём будуаре Я вас пригласил, чтобы принять меры предосторожности. Всего лишь обычный ритуал. Вам надлежит выпить коричную эссенцию для подавления агрессии. Это шутка? Дэвильсор издал странный смешок. «Ее величество желает видеть вас без свидетелей. В таких случаях мы всегда прибегаем к этой процедуре в целях ее безопасности. Я полагаю, что вы разумный человек, ваша светлость. И не заставите меня прибегать к другим методам. Какая разница, Раздраженно фыркнул про себя Эргрод. На меня не действуют никакие подобные субстанции. Но этого мерзавца я еще проучу. Мне глубоко наплевать на ваш вызывающие сожаления маскарад и процедуры. Так и быть, я выпью ваше снадобье, но когда я выйду из ее покоев, вы можете об этом сильно пожалеть, Дэвильсор. «Такова формальность Герца. Не я ее придумал.